Эпилог Сиэтл, 20 ноября 1996 года, 80 метров. Теперь я мечтаю о нежном прикосновении женщины, о птичьем пении, о запахе земли растертой в ладонях, о бриллиантовой зелени растений, которые я буду старательно растить. Сейчас я в поисках участка земли, чтобы купить его и населить оленями, дикими кабанами и птицами, вырастить тополя и платаны, устроить пруд, чтобы туда прилетали утки и чтобы в лучах заходящего солнца рыбы в погоне за насекомыми нарушали водную гладь пруда. В том лесу будут тропинки, и мы с тобой потеряемся в мягких изгибах и складках ландшафта. Мы выйдем к кромке воды и ляжем на траву. А какая-нибудь маленькая скромная деталь пейзажа промолвит, — это реальный мир, детка, и все мы принадлежим ему. Чарльз Боуден, Кровавая Орхидея Несколько человек из тех, что были на Эвересте в прошлом мае, рассказали мне, что смогли прийти в норму после трагедии. В середине ноября я получил письмо от лукесишка в котором он писал. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы начать видеть будущее в светлых тонах. Что было, то было. Эверест был наихудшим опытом моей жизни. Но все это осталось позади. Жизнь не стоит на месте, и сейчас я сосредоточиваюсь на позитивном. Я понял несколько важных истин о своей жизни и о жизни других людей. Я чувствую, что сейчас в моей жизни есть четкая перспектива. Сегодня я вижу вещи такими, какими никогда раньше их не видел. Лу только что вернулся с уикенда, который провел вместе с Беком Уэзерсом в Даласе. После эвакуации из западного цирка Беку ампутировали правую руку ниже локтя. Все пальцы на левой руке были удалены. Нос тоже был ампутирован, а потом его реконструировали из тканей уха и лба. Лу размышляет. Визит к Беку был и грустным, и жизнеутверждающим. Больно видеть Бека таким. Сделанный заново нос, шрамы на лице утраченная трудоспособность. Бэк был в растерянности. Он не знал, сможет ли вновь заниматься медициной и подобными вещами. Но тем более замечательно было увидеть, как человек может принять все это и быть готовым снова вернуться к жизни. Он не сдается. Он будет победителем. Обо всех Бэк говорит только хорошее. Он никого не винит. Ты можешь не разделять его политические взгляды, но ты поймешь мою гордость, которую я испытал, наблюдая, как Бэк обходится своими покалеченными руками. Когда-нибудь придет день, который вернет Бека к активной жизни. То, что Бек, Лу и другие оказались в состоянии увидеть положительную сторону во всем происшедшем, ободрило меня и в то же время вызвало зависть. Может быть, когда пройдет больше времени, я тоже смогу увидеть в тех событиях что-то хорошее, а не только непосильные страдания. Но сейчас я не в состоянии это сделать. Я пишу эти слова по прошествии шести месяцев с момента моего возвращения из Непала, и каждый божий день я не мог не вспоминать об Эвересте. Лишь два-три часа в день он не заполнял мои мысли. Передышки не было даже во сне. Образы сцен восхождения и последовавших событий продолжали проникать в мои сновидения. После того, как моя статья об экспедиции была опубликована в сентябрьском номере журнала Outside, издательство получило необычайно много писем, комментировавших эту статью. Многие респонденты выражали поддержку и симпатию тем из нас, кто вернулся. Но было также и множество колких и критических слов в наш адрес. Например, юрист из Флориды заявил... «Все, что я могу сказать, так это то, что согласен с мистером Кракауэром, когда он говорит, мои действия или отсутствие действий сыграли очевидную роль в смерти Энди Харриса. Я также согласен с ним, когда он заявляет, он находился на расстоянии каких-то 350 ярдов, лежал в палатке, не предпринимая абсолютно ничего. Я не представляю, как он может с этим жить». Самые сердитые письма, и читать их было тяжелее всего, пришли от родственников погибших. Сестра Скотта Фишер Ализа Фишер Лукенбах написала. Судя по написанному, вам теперь, несомненно, кажется, что вы обладаете сверхспособностью знать, что именно происходило в умах и сердцах каждого участника экспедиции. Сейчас, вернувшись домой живыми в добром здравии, вы вершите суд над остальными, подвергая анализу особенностей их характеров, Намерение, поступки и мотивацию этих поступков. Вы изложили свое мнение о том, как следовало бы поступать проводникам, шерпам, клиентам и высокомерно предъявили им обвинение в неправильных действиях. И кто же огласил этот обвинительный акт? Тот самый Джон Кракауэр, который, уразумев, что надвигается гибельный ураган, спрятался в палатке, чтобы спасти свою собственную шкуру». Если почитать, что вы пишете, то может показаться, что вы знаете все. Однажды вы уже ошиблись в своих измышлениях по поводу того, что случилось с Энди Харрисом, и этим причинили много горя и боли его семье и друзьям. А теперь вы испортили репутацию Лапсангу, распространяя свои сплетни о нем. Читая статью, я вижу, что это ваше собственное эго неистово пытается понять смысл того, что произошло. Но никакой анализ ситуации, критические разборки, суждения и построение гипотез не принесут того душевного покоя, к которому вы так стремитесь. Ответов нет, неправых нет, никто не виноват. Каждый делал все, что мог, исходя из реалий ситуации с учетом времени и места происходящего. Никто не хотел причинить вред никому другому, никто не хотел умирать. Это официальное письмо особенно сильно расстроило меня. Я получил его вскоре после того, как узнал, что к списку жертв добавился Лапсанг Джангбу. В августе после окончания сезона дождей в Гималаях Лапсанг вернулся на Эверест, чтобы повезти наверх через южную седловину и юго-восточный гребень клиентов из Японии. 25 сентября, когда они поднимались из третьего в четвертый лагерь, чтобы начать штурм вершины, Лапсанга, еще одного шерпа и французского альпиниста накрыла лавина и смела их вниз со стены Лхотзе. Все трое погибли. У Лапсанга остались в Катманду молодая жена и двухмесячный ребенок. Кроме этой печальной новости были и другие. 17 мая, отдохнув всего два дня в базовом лагере после спуска с Эвереста, Анатолий Букреев совершил одиночное восхождение на вершину Лхотзе. «Я устал», — признался он мне, — «но пойду ради Скота. Продолжая свою эпопею по покорению всех четырнадцати восьмитысячников, в сентябре того же года Букреев отправился на Тибет и поднялся на вершину Чо-Ою, а потом на вершину Шиша-Пангма. А в середине ноября, во время своей поездки домой в Казахстан, Анатолий попал в автокатастрофу. Водитель автобуса, потерпевшего аварию, погиб, а Анатолий получил серьезную травму головы и опасное повреждения одного глаза. 14 октября 1996 -го года, когда южноафриканцы проводили в интернете дискуссию об Эвересте, там появилось следующее послание. «Я шерп и сирота. Мой отец погиб на ледопаде Кумбу во время доставки груза для экспедиции, когда ему было далеко за 60». Моя мать умерла в окрестностях Фериче, ее сердце не выдержало той тяжести, которую она взвалила на себя, когда несла груз для экспедиции в 1970 году. Трое детей в нашей семье умерли по различным причинам. Меня и мою сестру послали на воспитание в США и Европу. Я никогда не вернусь на свою родину, потому что испытываю к ней отвращение. Мои предки пришли в регион Кумбу из долины, спасаясь от преследования. Здесь они нашли убежище в тени Саграмадхи, богини-матери-земли. Можно было ожидать, что они будут защищать эту святыню от посторонних. Но мой народ избрал другой путь. Он помог чужестранцам пробраться к священной горе, надругаться над ней, и, поднявшись на ее вершину, бахвалиться победой и осквернять самое ее сердце. Некоторые из них принесли себя в жертву, другие смогли спастись, либо предложили взамен чужие жизни. Поэтому я считаю, что именно шерпы виноваты в трагедии, случившейся в девяносто шестом году на Сагарматхе. У меня нет никаких сожалений по поводу того, что я не вернусь обратно, так как я знаю, что мой народ обречен, когда есть такие богатые и высокомерные чужестранцы, которые считают, что им все дозволено в этом мире. Вспомните, Титаник, тонет даже непотопляемое. И что значит жизни простых, глупых, смертных, таких как Вэзер, Спитман, Фишер, Лапсанг, Тенцинг, Меснер, Боннингтон, перед лицом богини-матери. Вот почему я поклялся никогда не возвращаться домой и не быть участником этого свитотатства. По-видимому, Эверест многим отравил жизнь. Он стал причиной разрушенных отношений между людьми. Жена одного из погибших была госпитализирована с депрессией. Когда я говорил последний раз с одним из моих товарищей по команде, он сообщил, что жизнь его превратилась в хаос и что напряженная борьба с последствиями экспедиции поставила под угрозу его семейную жизнь. Он сказал, что не может сосредоточиться на работе и что посторонние люди насмехаются над ним и оскорбляют его. Вернувшись на Манхэттен, Сэнди Питман обнаружила, что она стала козлом отпущения для немалой части публики, разгневанной событиями на Эвересте. Журнал Vanity Fair опубликовал испепеляющую статью о ней в своем августовском выпуске. Команда телерепортеров из бульварной телепрограммы устроила ей засаду возле дома. Писатель Кристофер Бакли использовал несчастье Питман, случившееся с ней на большой высоте, в качестве темы для анекдотов на последней странице журнала «The New Yorker». «Осенью дела пошли еще хуже». Обливаясь слезами, Питман призналась другу, что ее сын был осмеян и подвергнут остракизму одноклассниками в элитной частной школе, где он учится. Яркая вспышка гнева общественности в связи с событиями на Эвересте и тот факт, что так много этого гнева было направлено именно на нее, были совершенно неожиданными для Питман и полностью ее измотали. Что же касается Нила Бейдлмана, который спас жизни пяти клиентам, сопровождая их на спуске с горы, то ему до сих пор не дает покоя гибель альпинистов, которую он был не в состоянии предотвратить, гибель даже тех клиентов, которые не были членами его команды и за которых он официально не нес никакой ответственности. Я говорил с Бейдлманом после того, как мы оба акклиматизировались в своей привычной домашней обстановке. Нил вспоминал о чувствах, одолевавших его на южной седловине, когда он со своей группой попал в ужасный ураган и отчаянно пытался довести всех живыми. «Как только небо прояснилось достаточно для того, чтобы мы поняли, где находится лагерь», — рассказывал он, — «мне словно что-то подсказало, что это затишье ненадолго и надо торопиться». Я орал на каждого, чтобы заставить их двигаться, но вскоре стало ясно, что у некоторых просто не осталось сил, чтобы идти или даже встать на ноги. Люди плакали. Я слышал, как кто-то кричал, «Не дайте мне умереть здесь!» Было ясно, сейчас или никогда. Я попытался поставить на ноги Исука. Она ухватилась за мою руку, но была слишком ослаблена, чтобы подняться с колен. Я начал идти и тащить ее, но через пару шагов она разжала свою руку и свалилась на землю. Я продолжал идти. Кто-то должен был дойти до палаток и позвать на помощь, иначе погибли бы все. Бейдлман задумался. — Но Ясука не выходит у меня из головы, — тихо проговорил он после паузы. Она была такая хрупкая, я все еще чувствую, как ее пальцы скользят по моей руке и потом отпускают руку. Я даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее. Моя статья в журнале Outsider рассердила некоторых упоминавшихся в ней людей и причинила боль кое-кому из друзей и родственников, погибших на Эвересте. Я искренне сожалею об этом, в мои намерения не входило навредить кому бы то ни было. Целью журнальной статьи и еще в большей степени этой книги было рассказать о случившемся на горе настолько точно и честно, насколько это возможно, и сделать это с большим сочувствием и уважением. Я совершенно уверен в том, что эта история должна быть предана огласке. Очевидно, не все согласны с такой постановкой вопроса, поэтому я приношу свои извинения тем, кого ранили мои слова. В дополнение к сказанному мне хотелось бы выразить искренние сочувствия Фионе Макферсон, Рону Харрису, Мэри Харрис, Дэвиду Харрису, Джен Арнольд, Саре Арнольд, Эдди Холлу, Милли Холл, Джейм Хансен, Энджи Хансен, Баду Хансену, Тому Хансену, Стиву Хансену, Диане Хансен, Карен Мари Роше, Кенни Чинамбе, Джин Прайс, Энди Фишер Прайсу, Кэти Роз Фишер Прайс, Дженни Фишер, Ширли Фишер, Лизи Фишер Лукенбах, Ронди Фишер Салерна. Сью Томпсону и Шерпу Мгавангу Саякая. Собирая материалы для этой книги, я получил помощь, размера который трудно оценить от многих людей, но особой благодарности заслуживают Линда Мариам Мур и Дэвид С. Робертс. Не только за их профессиональные критические советы к этой книге, но также и за то, что без их поддержки и поощрения я никогда бы не сделал писательский труд делом в своей жизни. Я благодарен за доброе дружеское отношение ко мне на Эвересте Каролины Маккензи, Хелен Уилтон, Майка Грума, Энга Дорджел, Хакбы Чхири, Чхонгбы, Энга Чиринга, Ками, Тенцинга, Арита Тычулду, Мангаванга, Норбы, Пембе, Тенди, Бека Стюарта Хатчисона, Фрэнка Фишбека, Лу Кейсишка, Джона Таска, Гая Коттера, Нэнси хатчисон Сьюзи Аллен, Анатолия Букреева, Нила Бейдлмана, Джен Бромет, Ингрид Хант, Нгимы Калле, Сэнди Хилл Питман, Шарлоты Фокс, Тима Мэтсена, Пита Шеннинга, Клева Шеннинга, Лин Гаммельгард, Мартина Адамса, Дейла Круза, Дэвида Бришерса, Роберта Шауэра, Эда Висторса. Полы Вистор, Селис Рассели Сигары, Сумайи Цузуки, Лаура Зимер, Джима Личча Питера Этенса, то доверился Скотта Дасни, Брента Бишопа, Энди Де Клерка, Эда Февруари, Кэти Одоу, Дешун Дизель, Александрины ГДН, Филиппа Вудала, Макалуго, Кена Кемлера, Чарли Корфилда, Бекки Джонстон, Джима Уильямса, Меладафа, Майка Труммена, Майкла Бернса, Хенрика Ессена Хансена, Вейгу Густавссона. Генри Тода, Марка Фетцлера, Рэя Дора, Герана Кропа, Дэва Хиддлстона, Криса Джиллетт, Дэна Мазура, Джонатана Пратта и Шанталь Мадюи. Я очень благодарен моим бесподобным редакторам издательства Willard Books, Random House, Дэвиду Розенталю и Рус Фесич. Кроме того, выражаю благодарность Адаму Росбергу, Анне Клафардж, Дену Рэмберту, Диане Фрост, Кирстен Раймонд. Дженнифер Вебб, Мелисси Милстон, Денни Замброуз, Бонни Томпсону, Брайану Маклендону, Бессу Томасу, Каролине Каннингем, Диане Рассел, Кэти Миген и Сюзанне Викхем, а также Рэнди Роклифу, создавшему замечательные иллюстрации. Эта книга была написана по заданию журнала Outside. Особой благодарности заслуживают Марк Брайант, обладающий незаурядным умом и чуткостью и редактирующий мои работы вот уже 15 лет. а также Ларри Барк, который занимается изданием моих работ даже дольше, чем Брайант. Кроме того, свой вклад в создание моей книги об Эвересте внесли Брэд Ветцлер, Джон Алдерман, кэти Арнольд, Джон Таймон, Сью Кэзи, Грег Клиборн, Хэмптон Сайдес, Аманда Стюэрмер, Лорин Вернер, Сью Смит, Крикет Лэнджел, Лоли Мерл, Стефани Грегори, Лаура Хохенхолд, Адам Горовиц, Джон Галвин, Адам Хикс, Элизабет Рент, Крис Чмайрид, Скотт Пармали, Ким Хаттн и Скотт Мэтью. Я в долгу перед Джоном Вейром, моим великолепным агентом. Благодарю также Дэвида скенстеда и Питера Боди из американского посольства в Катманду, Лизу Чой Гиал из фирмы Тигры Гор, а также Дипака Ламу из опыта трекинга в нетронутых местах за оказание помощи после трагедии. За поддержку гостеприимства, дружбу, информацию и мудрые советы мои благодарности Тому Хорнбейну, Биллу Аткинсону, Мадалине Дэвид, Стиву Гайпу, Дону Петерсону, Марти Конгсгард, Питеру Гольдману, Ребекке Роу, Кейс Марк Джонсон, Джиму Клашу, Муни Накити. Хелен Трумен, Стиву Свенсону, Конраду Анкеру, Алик Лоу, Колин Грисом, Кити Калхоум, Питеру Хакету, Дэвиду Шлиму, Броуни Шену, Мишелю Чеслеру, Марион Бойд, Грему Нельсону, Стивену П. Мартину, Янит Реннелл, Эду Уорду, Шерон Робертс, Мэтт Хейл, Роману Дайлу, Пегги Дайл, Стиву Ротлеру, Дэвиду Трайану, Деборе Шау, Нику Миллеру, Дэну Каузорну, Грэгу Колуму, Дэйву Джонсу, Френу Каулу, Паулю Вокту, Дэвиду Кьюмену, Тиму Кахилу, Паулю Зераксу, Чарли Боудену, Алисон Левис, Барбаре Детеринг, Лизи Андерхеген-Лив, Хелен Форби и Хидди Бай. Мне всячески помогали мои коллеги, писатели и журналисты Элизабет Хоули, Мишель Кеннеди, Уолтан Суарт, Сью Парк, Дайл Сейтс, Кейт Макмиллан, Кен Оуэн, Кен Вернан, Майк Лоу, Кейт Джеймс, Дэвид Боресфорд, Грег Чайлд. بروس بارکت، پیتر پوترفیلد، ستن armington janet کنند، ریچرد کوپر، brian blessed دیف سمود، پاترک مورو، جون کولمی، مینکشی گانگули، جنیفر ماتس، سیمون robinson دیوید وان بیما، جری آدلر، rod nordland تونی کلیفتن، پاتریا روبرتز، دیوید gates سیزن میلر، Питер Уилкинсон, Клаудия Глен, Доулинг, Стив Крофт, Джоанна Кауфман, Хоуи Мастерс, Форест Сивьер, Том Брокау, Одри Солкетт, Лайсл Кларк, Джефф Херр, Джим Куран, Алекс Хирт, Элиза Чейз. Конец книги. Читал Евгений Перепелица.